«Да, если и был во вчерашнем вечере какой-то смысл, то нездравый, нездравый». Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот, одолел длинный и скучный тягун и вдруг увидел впереди игрушечный городок, тесно прилепившийся к трассе с церковными куполами, с новостройками, с трубами, с садами. «Не верь себе!» Боясь признаться в страшной догадке, Умнов резко прижал газ, стрелка спидометра прыгнула к ста сорока. А Умнов не отпускал педаль, тупо гнал, вцепившись в руль и уставившись в лобовое стекло, покуда не увидел впереди знакомую Стеллу с не менее знакомыми буквами красно Умнов ударил по тормозам. Жигуль завизжал, заскрипел бедолага, его даже малость занесло, Но остановился он как раз под буквами. Умнов заглушил двигатель, вышел из машины и сел на траву. Он сидел на траве и как тупо гнал, так тупо и смотрел на низкое небо над горизонтом. Оно было незамутненно чистым, белесым, словно давно и безвозвратно застиранным, И лишь единственная белая заплатка облака норовила зацепиться за хорошо видную отсюда с горушки телевизионную антенну на высоком куполе храма. Откуда все началось, туда и вернулось. К началу, то есть. Вздор! Вздор все это! Наливая злостью, думал умнов. Просто я не той дорогой поехал, всего лишь не той дорогой. А если бы той дорогой, то я бы... «А что я бы?» — оборвал он себя. «То или не то и пробовать надо». И молнией к машине. Завелся с полоборота, помчал по дороге, мимо все тех же заборов, из-за которых никто ничего не вынес пока на продажу, мимо первых панельных домов, мимо универмага, гастронома и кафе «Дружба», и дальше, дальше, прямо, мимо голубого гаишного указателя «Центр», куда свернул вчера кортеж, Ну, не было здесь другой дороги, не было, и все. Значит, если я поеду в Москву, попытался здраво рассуждать умнов, то опять-таки попаду в Краснокитежск, только с обратной стороны. Он невесело усмехнулся. Сказали бы ему раньше о таком, насмех поднял бы. Спросил сам себя. А сейчас веришь? И сам себе ответил. А что остается делать? Впрочем, хитрил. Он знал, что оставалось делать. Оставалось искать другую дорогу, совсем другую. Это, похоже, кольцевая. Тормознул у перекрестка, у гастронома, где уже собралась кое-какая очередь из ранних хозяек, ждали открытия. Подошел к ним, вежливо поздоровался. Ему ответили в разнобой, но все приветливо. — Скажите, пожалуйста, — издалека начал умнов, — куда ведет эта улица? Я, видите ли, приезжий. Женщины переглянулись, будто выбирая, кому отвечать, уж больно вопрос, прост. Одна с рюкзаком сказала. «Сначала на окраину, на Мясниковку, а потом и вовсе из города. А вам куда надо?» «Я из Москвы на юг еду». «Вроде правильно едет, а, бабы?» Бабы загалдели, привычно заспорили, но быстро пришли к согласию, подтвердили. «Да, мол, правильно, езжай, не сворачивай, на самый юг и попадешь». «А есть другой выезд». — закинул удочку умнов. — Смотря куда, — раздумчиво заявила ответчица с рюкзаком. — Куда-нибудь. — Это как? — не поняла женщина. И остальные с подозрением уставились на умнова. — Ну, не на юг, на запад, на восток, вообще из города. — Больше нету. Уже не слишком приветливо отрезала женщина с рюкзаком. — Если только через центр и по Гоголя, а там на первых комиссаров. Но оттуда все равно на Мясниковку. Нет, другого нету. Только здесь. У машины умного поджидал знакомый капитан ГАИ. — Катаетесь? — блестя фиксами спросил он. — Пытаюсь уехать. А там шлариса риса с ног сбилась. Где товарищ умнов, где товарищ умнов? И Василий Денисович три раза звонил. — Возвращаться вам надо, Андрей Николаевич. У вас программа. Какая к черту программа! устало огрызнулся умнов. Я уехать хочу, понимаете? Уехать! Никак нельзя, огорчился капитан. «Василий Денисович обидится. Ну и хрен с ним. Попрошу! Голос капитана стал железным. Хоть вы и гость наворожаться по адресу начальства не имеете полного права. Ладно, не буду, согласился умнов, обреченно садясь в машину. Ведите меня, капитан! кому там, к Ларисе, к Василию Денисовичу, к черту дьяволу, вашу взяла. — Она ж всегда возьмет, — ответил капитан веским голосом Василий Денисовича. Пошел к мотоциклу, оседлал его, взнуздал, махнул умного рукой в рыцарской краге. — Следуйте за мной, гражданин. Кремовый директор встретил умного так, будто тот и не сбегал по-английски. будто тот просто-напросто погулять вышел, подышать свежим воздухом древнего города. — Возьмите ваши денежки, — протянул директор десятку. — Оптом заплатите, если уезжать станете. И, кстати, номерок ваш двенадцать рублик втянет. Недороговато? А то мы профсоюз подключим, поможем. — Спасибо, — надменно сказал Умнов. — Обойдусь. Ему весьма не понравилось слово «если», проскочившие в речи директора. Что значит, если уезжать станете? Конечно, стану. Кто сомневается? Да директор, похоже, и сомневается. Что они тут с ума все посходили? Что я им? Вечно здесь жить буду. Политического убежища попрошу. Шапка в газете. Журналист из Красной Москвы просит политического убежища в древнем Красно-Китежске. А также в Красноуфимске. Красно-Туринский, Красно-Богатырский и Красно-Кокшайский. — Кстати, а как их газетенка зовется? — Кстати, — спросила, — а как ваша местная газета зовется? — А есть ли таковая? — Есть. Как не быть? — малость обиженно сказал директор. — А называется она просто. Правда, Красно-Китежская. Китишская. Вот вам и здрасте. Весело думал Умнов, поднимаясь по лестнице на второй этаж к собственному номеру. Дожили. Правда Краснокитежска, правда Заполярья, правда Сибири, Урала и Дальнего Востока, городская, областная, районная, везде своя. Пусть маленькая, но своя. И что самое смешное, все это липа. Во всех правдах, газеты имею в виду, одно и то же печатается. Что Москва присылает, то и печатается. Тасовские материалы, АПНовские Ну и кое-что от себя, от родного начальства, про передовой опыт, про трудовые маяки, про лоси в городе. Так что, правда, красно-китишская это, братцы, от пустого самонадувания. Пырк иголочка, и нет ничего. Лопнул пузырь, как там у Киплинга. Города, ослепленные гордостью. Странен человек. Только что в страхе пребывал, бессильной злобой наливался. А сейчас, видите ли, весело думал. Ну и что с того, весело думал Умнов? Надо уметь временно мириться с предлагаемыми обстоятельствами. Надо уметь выжидать, кстати, вполне журналистское качество, выждать, выбрать момент и в атаку. Или в данном конкретном случае в отступление. Все на тот же юг. Помните старый анекдот? Если насилие неизбежно, Надо расслабиться и получить от него максимум удовольствия. Интересно, какие удовольствия приготовил десятимиллионному пленнику город-тюрьма? Только сумку в шкаф закинул, телефон. «Ну?» — Хамский сказал в трубку умнов. Это он себе такую тактику быстренько сочинил — хамить направо и налево. Может, не выдержит? Выставят из города еще фельдетончик в правде краснокитежско тиснут. Столичный хам. Опасно для грядущей карьеры? Пошлют фельдетон к нему в редакцию? А он редактору «Атлас». Нет такого города в природе. А значит, фельдетон — глупая мистификация и провокация западных спецслужб. Что, съели? Андрюша, — интимно сказала из трубки Лариса. — Ну где же ты ходишь? Я тебе звоню, звоню. «Дозвонилась? Только сейчас. Говори, что надо». Сам себе противен был так с женщиной разговаривать. Но тактика есть тактика. И не женщина Лариса вовсе, а одна из тюремщиков, из гнусных церберов, хоть и в юбке. «А сейчас 8.30», — голос Ларисы стал деловым. «Успеешь позавтракать, директор покажет, где. И вниз. В 10.00 жду тебя с машиной». У меня своя на ходу. Твоя отдохнет. Василий Денисович предоставил свою, с радиотелефоном. Он туда звонить будет. О, счастье-то! И куда поедем? Программа у меня. Размножена на ксерксе. Прочитаешь, обсудим. Ну-ну, — сказал Умнов и швырнул трубку. Программа, видите ли, на ксероксе. Ксеркс у них, видите ли, имеется. Без ксерокса они, видите ли, жить не могут. Переход от веселья к злости совершился быстро и незаметно. Умнов опять люто ненавидел все и вся, завтракать не пошел принципиально. Плевать он хотел на их подлые харчи, а решил побриться, поскольку оброс за ночь безбожно, стыдно на улицу выйти, даже на вражескую. Лариса сидела на заднем сиденье черной Волги. На полированной крыше которой пряталась стыдливая, Красно-китижское солнце, цепляясь за шаткую телефонную антенну. «Садись сюда!» Лариса распахнула заднюю дверь. «Сзади меня тошнит!» По-прежнему хамский сказал умнов и сел вперед. Все-таки застеснялся хамство, объясняюще добавил. «Здесь обзор лучше». А Лариса хамство по-прежнему не замечала. То ли ей приказ такой вышел... от Василия Денисовича, например, терпеть и улыбаться. То ли подобный стиль разговора ненавязчиво считался у лучшей половины Краснокитежска мужественным и суровым. Присмотри программу», — сказала Лариса и протянула Умнову лист с оттиснутым на ксероксе текстом. Там значилось. «Программа пребывания товарища Умнова А.Н. в городе Китежский. День 1. Завтрак 8:30. Посещение завода двойных колясок имени Павлика Морозова. 9:15-11:15. Обед 13:00-14:00. Послеобеденный отдых 14:00-15:00. Посещение городской клиники общих болезней 15:30-16:30. Посещение спортивного комплекса «Богатырь» — 17.00, 19.00. Ужин — 19.00, 20.00. Вечерние развлечения по особой программе — 20.00. Умнов внимательно листок изучил, и у него возник ряд насущных сомнений. «Имею спросить», — сказал он. Что значит «день первый»? Раз. Второе. Что это за особая программа на вечер? И в-третьих. Я не желаю ни на завод колясок, ни в клинику. Я не терплю заводов и всю жизнь бегу медицины. Лариса засмеялась, тронула ладошкой кожаную спину пожилого и молчаливого шофера, лица которого умнов не углядел. оно было закрыто темными очками гигантских размеров поехали товарищ сказала ему и кумнову отвечаю андрюшенька день первый потому что будет и второй для начала особая программа сюрприз вечером узнаешь а завод и больница это очень интересно андрюша очень там идет эксперимент серьезный в духе времени, направленный на полную перестройку как самого дела, так и сознания трудящихся. У себя в столице вы только примериваетесь к подобным революционным преобразованиям, а мы здесь. Она не договорила, закричала: "Смотри, смотри, мои ребята идут". Умнов глянул в окно. По тротуару шла нестройная колонна молодых людей, одетых весьма современно. Здесь были Металлисты в цепях, бляхах, браслетах, на локотниках и на пульсниках с шипами. Здесь были панки в блеклых джинсовых лохмотьях с выстриженными висками, волосы торчат петушиными гребнями и выкрашены в пастельные приятные глазу тона. Здесь были брейкеры в штанах с защипами и кроссовках с залипами, в узких пластмассовых очках на каменных лицах, Все угловатые, все ломаные, все роботообразные. Здесь были атлеты-культуристы, в клетчатых штанах и голые по пояс, с накачанными бицепсами, трицепсами и квадрицепсами. Здесь были совсем юные роллеры в шортиках, в маечках с портретами Майкла Джексона и Владимира Преснякова. Все как один на роликовых коньках. А по мостовой вдоль тротуара странную эту колонну сопровождал мотоциклетный эскорт рокеров или раггеров. Все в коже с ног до головы, шлемы, как у космонавтов или летчиков-высотников, мотоциклы со снятыми глушителями, но поскольку скорость процессии была невеликой, толковые ребята зря не газовали, особого шума не делали. И все малосовместимые друг с другом группы Дружно и едино несли самодельные плакаты, подвешенные к неструганным шестам, будто хоругви на ветру болтались. На хоругвях чернели, краснели, зеленели, желтели призывы, явно рожденные неутомимым комсомольским задором. Все на обустройство кооперативного кафе-клуба. Даешь хозрасчет. Частная инициатива — залог будущего. Дорогу неформальным молодежным объединениям. «Что это?» — ошарашенно спросил умнов. «Я же говорю, мои ребята!» Лариса чуть не по пояс высунулась из окна, замахала рукой, закричала. «Ребята, привет! Как настроение?» Из колонны ее заметили, оживились, рокеры приветственно газанули, брейкеры выдали волну, металлисты выбросили вверх правые руки, сложив из пальцев дьявольские рога. Культуристы грозно напрягли невероятные мышцы, Банки нежно потупились, а роллеры прокричали за всех дружным хором. «Песню, что придумали, до конца допеть!» «Что это за маскарад?» слегка изменил вопрос умнов. «Они же не настоящие». Он был удивлен некой насильственной театральностью шествия, некой неестественностью поведения статистов. Вот точное слово «статистов». Будто хороших комсомольских активистов, отличников и ударников – переодели в карнавальные костюмы и строго наказали «Ведите себя прилично!». Почему не настоящие? Самое что ни на есть. Мы кликнули клич, выбрали самых лучших, самых достойных, рекомендовали их на бюро, организовались, снабдили реквизитом. достав мотоциклы отстегнул, создали группы, а сейчас они кафе-клуб обустраивать идут. Нам помещение выделили, бывшее КПЗ в милиции». Милиция новое здание получила КПЗ нам. Решетки снимем, побелим, покрасим, мебель завезем и встанем на кооперативную основу. Кто встанет? Как кто? Мы? Комсомол? Всесоюзной Ленинской? Весь сразу? Ну, не весь. Выделим лучших, проголосуем. А прибыль кому? Всем. И на что вы ее все тратить будете? — На что тратить? Это самое легкое, — засмеялась Лариса. Сначала заработать надо. Слушай, а ты что, комсомольский секретарь? Да разве в должности дело? Я, Андрюшенька, дочь города. Нравится звание? Не слабо. Отцы и дети, значит. Интересно, подумал умнов. Эти неформашки, чья идея? Ее? Чья бы ни была, идею выдал на гора или кретин, или гений. Кретин, если всерьез, гений. Если издевки для... Но если издевка, то над кем? Не над ребятами же? Волга остановилась у массивных железных ворот, густо крашенных ядовитой зеленой масляной краской. Над воротами красовалась металлическая же, полуметровой буквы на крупной сетке, надпись «Завод двойных колясок имени Павлика Морозова». А рядом с воротами была выстроена вполне современная стекло и бетон проходная, куда Лариса и повела умного, бросив на ходу кожаному шоферу. «Ждите нас, товарищ, мы скоро!»